Знала бы Лила, в какую неприятную историю вовлечет Машу, ни за что не стала бы воровать оружие у Копидона. Если бы женщины жили по сто или двести лет, другое дело, тогда и осечка музы не проблема. Три года на романтические отношения, двадцать на неудачный брак, пять на психоаналитик, подумаешь, институт, карьера, дети, хобби.